Глава двадцать Первые две недели я лично бегала на каждый шорох у дверей. Мне все казалось, вот-вот постучит посыльно и пригласит меня в замок, однако ждать мне пришлось гораздо дольше, чем я предполагала. Дело уже двигалось к весне, а ответа я так и не получила. Чисто на энтузиазме в первый месяц ожидания я изготовила еще несколько песочных картинок. Но про себя уже начала обдумывать другие варианты заработка. Роскошное платье, сшитое для посещения дворца и сожравшее из моего и так небогатого бюджета восемь золотых, и на плечиках, закутанное от пыли в чехол и из небеленного льна. Носить такую роскошь мне было просто некуда. Еще шесть золотых я отдала за небольшие сережки с бирюзой и тонкое колечко. Все это также лежало без движения, напоминая о ненужных тратах. Лакей замка прибыл почти к самому концу зимы, когда я уже давным-давно перестала ждать. Письмо было вежливым, холодным и отстраненным. Госпожа-герцогиня Элеонора фон Рогерт приглашала меня на следующий день к полудню. Побледневшая Берта охнула и запричитала... «Господи боже, это ж какая честь! Вы, госпожа Баронесса, как чуяли! А я-то еще ворчала, глупая, что вы на этот туалет потратились. А вы прямо как чувствовали. Надо все подготовить и проверить!» Компаньонка суетливо начала распаковывать платье чуть дрожащими от волнения руками. «Зря вы благовония не захотели купить, госпожа Баронесса, ой, зря! Это же у вас прямо личная аудиенция будет!» Я думаю, герцогиня пригласила меня не за тем, чтобы обнюхивать. Отмахнулась я от переживаний Берты. Меня новость оставила странно равнодушной. За это время я успела придумать несколько вариантов того, чем смогу зарабатывать. Кроме всего прочего, у меня еще есть и дом, который по-прежнему был слишком велик для меня, так что остаться без денег я не опасалась. Впрочем, если герцогиня скажет «да», я охотно займусь песочными картинками. Все же этот вариант казался мне наиболее выгодным. Даже с учетом высоких цен на стекло себестоимость изделия получалась в размере семи-десяти серебряных монет. Это если покрывать раму позолотой. Нижнее платье из белого шелка, затем верхнее из бирюзового бархата с золотой вышивкой. Последнее – та самая черкеска, которую носили фрейлины, герцогини, без вышивки и отделки, потому что сама ткань жесткая золотая парча, прекрасно державшая форму, была лучшим украшением. Волосы я заколола простенькими шпильками, каждая из которых была украшена бирюзовой бусиной. В тон я заранее купила серьги и колечко с яркой бирюзой. На ноги надела изящнейшие, вышитые бирюзовым шёлком сапожки. Купец клялся, что привез их из восточной страны, где кожу делают особенно искусно. Завершала мой образ теплая меховая накидка, крытая атласом. В таком виде посчитать меня бедной горожанкой было решительно невозможно. Ровно в полдень, когда на городской башне бил колокол, я поднялась по лестнице парадного входа. Лакею, бросившемуся ко мне, как только швейцар открыл дверь, я назвала свое имя — баронесса Эльза фон Герберг. Лакей принял накидку, позвонил в колокольчик, и откуда-то из дверей, ведущих в большой холл, торопливо выбежала горничная. «Баранесса фон Герберт, герцогини!» Женщина тропливо поклонилась и повела меня в боковой коридор. Мы поднялись по широкой, но не парадной лестнице на второй этаж, и, пройдя еще немного, горничная робко постучала в тяжелые двустворчатые двери. Они распахнулись, и горничная с поклоном повторила. «Баранесса фон Герберт, герцогини!» Лаки распахнула обе створки, и я вошла в большую светлую комнату но в кресле меня ожидала вовсе не герцогиня, а та самая госпожа Альбертина, которая принимала нас во время благотворительной акции. «Добрый день, госпожа Альбертина», — поздоровалась я. «Рада видеть вас добрым здравии, бронесса!» Сухо улыбнулась приближенная герцогиня и прошла к другим, но таким же роскошным резным дверям, на ходу повелительно проговорив. «Следуйте за мной!» Мы двигались длинной анфиладой богато убранных комнат, каждая обставлена тяжеловесной резной мебелью темного цвета, щедро покрытой золоченными деталями, фрески на стенах со сценами охоты или пира, дорогие тяжелые шторы немного приспущенные, смекчает льющееся в окно солнце, начищенные до блеска бронзовые светильники по стенам, в каждой из которых была вставлена толстая новая свеча белого воска. Все убранство залов демонстрировало роскошь и богатство. Наши шаги гулко раздавались в пустых помещениях, и я подумала о том, что такой длинный проход создан специально для того, чтобы каждый, идущий этой дорогой, почувствовал себя ничтожным муравьем в пустых покоях. Мы уже прошли пять или шесть огромных комнат, когда, наконец, наш путь закончился. У дверей в покое герцогини застыли статуи два лакея, которые предупредительно распахнули перед нами тяжелые дверные створки. «Ваша светлость, баронесса фон Герберт прибыла по вашему приказу!» С этими словами госпожа Альбертина сделала шаг в сторону, давая мне возможность увидеть хозяйку. Герцогиня выглядела так же невозмутимо, как и при нашей первой встрече. Она стояла у окна, что-то разглядывая за стеклом. Одна из фрейлин... Сидя на низенькой скамеечке, держала в руках книгу, похоже, что-то читала вслух повелительница. Остальные расположились у двух больших окон, занимаясь изящным рукоделием. Самая молодая женщина что-то вышивала на маленьких круглых пяльцах. Две вязали кружева, а еще три коллективно работали над огромным панно, положив угол основы себе на колени. Четвертый угол небрежно свисал со стола, похоже, еще несколько минут назад. На этом стуле сидела ее светлость. Голос герцогини прозвучал ровно и спокойно. Рада видеть вас в добром здравии, бранесса. Надеюсь, вы не откажете мне у маленькой любезности. Я хотела бы узнать, у какого купца вы приобрели столь очаровательную вещицу мне в подарок. К сожалению, госпожа герцогини, я не могу назвать имя купца, так как эти картинки не продаются. Я сделала ее в своей мастерской. «Сделала?» «А что значит «сделала»?» «Это значит, госпожа герцогиня, что только я знаю секрет изготовления таких картинок». Наступила пауза, во время которой женщины бросили работу и сейчас рассматривали меня. Кто с недоумением, кто с некоторым даже раздражением, похоже, я казалась им слишком незначительной персоной, чтобы так надолго занимать время ее светлости. Однако хозяйка замка встала, кивнула мне, приказывая следовать за собой, и холодно произнесла. «Дама, я оставлю вас ненадолго». Затем, больше не оглядываясь, она двинулась по комнате в сторону очередных дверей, в этот раз уже почти обычных. Нет, конечно, они тоже были резные и украшены позолотой, но возле них не было лакеев, и открыла эту дверь герцогиня сама собственными ручками. Эта комната была так же велика, но все же оказалась не такой огромной, как та, где мы сейчас были. Да и выглядела она более уютной. Мебель была хоть и с позолотой но из светлого дерева. Кремовые шторы и скатерть на вальном столе. Даже стулья были обтянуты нежно кремовым шелком, а на полу лежал роскошный ковер с рисунком из чайных роз. Эта комната казалась не такой пафосной, а гораздо более уютной, почти девичьей. Присаживайтесь, баронесса! Герцогиня выбрала для себя небольшой диванчик на двух человек и кивнула мне на место рядом с собой. Я села молча, не торопясь начинать беседу. Однако, скрывшись от глаз своих фрейлин, герцогиня явно почувствовала себя более свободным. «Расскажите мне, баронесса фон Герберт, что за мастерская у вас и почему я раньше не видела таких картин?» Даже голос ее приобрел живые интонации. Сейчас она гораздо больше была похожа на молодую девушку. Они на восковую куклу.